Грабеж шипяще-скворчаще шевелящегося помещения прошел на ура. Во-первых, потому что у меня имелась еще одна компактная граната. Во-вторых, потому что мы закинули на кухню прямо на стол, где разделывали рыбу, кошку. Но мы слегка ошиблись, и это была вообще-то рысь. Не знаю, как мелкие ее поймали. Ну и в-третьих, большая часть прислуги в это время пыталась навести порядок в торжественной зале. Так что, когда мы с Юмичи а одна бы я его не потянула, выбегали с пятиуровневым тортом, вслед нам неслись только поварёшки, скалки, вилки и пожелание встретить всех демонов леса разом, а меня вообще девятихвостой лесой обозвали. Наверное, это было обидно, но я прикола не поняла. В результате вся наша перемазанная кремом банда сидела под мостом и сосредоточенно ела торт ложками. Ложки я захватила, я предусмотрительная. Пить нам принес полудохлый — И очень вовремя о том мы уже плотоядно поглядывали на ручей, как раз под мостом протекающий. Но из него пить было бы негигиенично. Мы же не жадные, мы и рыб подкормили тортом. В итоге вся толпа красных, серебристых, золотистых и прочих рыбин, обитавших в ручьях, которые между собой соединялись водопадами, приплыла к нам. И мы реально были очень рады полудохлому. Хотя бутылкам с водой, которую он принес, порадовались, конечно, больше». Дети в смысле порадовались, а я, подав подчиненному знак, слегка заснула у него на руках. «Ну, не говорить же детям, что это не сон».